Глава 21. Миссис Милл взволнована. Подавая на стол, она чуть не роняет тарелку, путает соль и перец, просит прощения и разбивает фарфоровую миску. Я подрываюсь и хватаю за веник, чтобы подмести. Потом мы молча обедаем, но я даже не ощущаю вкуса еды. У Анни Новородича большие связи, деньги, авторитет. Что я смогу против него поделать? Помогаю экономке помыть посуду и иду в кабинет. Набрав номер стряпчиво, с шумом втягиваю носом воздух. Оператор соединяет нас, и я сразу рассказываю о новой неприятности. «А комиссия приходила? Дом осматривали?» — спрашивает Ромер. «Нет». Тяну я и позволяю себе начать надеяться. «Значит, лорд Майрош блефует. Уверен, это его козни». И что делать? В этот момент чувствую себя совсем беспомощной. Мерзко так. Звоните в магнадзор и пожарную службу. У них тоже есть специалисты. Пусть придут и оценят состояние дома. Это надо сделать как можно скорее, леди Майрош. Вешаю трубку и ищу телефонный справочник. Там на первой странице есть номера всех горячих линий с жандармерией и прочими службами. Вызываю пожарных и магнадзор. Это таинственная инстанция, насколько я понимаю, Занимается тем, что оценивает качество магии, используемой в доме. Они приезжают довольно быстро, но экспертиза платная. еще одна трата. Но она того стоит. Специалисты обходят дом, спускаются в подвал, осматривают кухню, балконы и чердак, заверяют меня, что все в порядке, и выдают заключение. Да, дом не аварийный. И если добрый дядюшка продолжит давить и использовать связи, у меня будет официальная бумага. Мы с миссис Мил провожаем специалистов и долго сидим на кухне, запивая стресс сладким чаем. Заедаем это все баранками и улыбаемся. Нет, я так посидею. Но впереди много дел. Если я решила искать спонсоров, то должна им что-то предоставить, хоть какой-то план. Поэтому я засучиваю рукава, и мы с экономкой делаем опись ценных предметов в доме. По ходу дела отбираем хлам, который складываем в холле. Нам помогает садовник. Весьма приятный мужчина Хэмфри. В благодарность я кормлю его обедами. А он развлекает нас местными сплетнями. На вывоз мусора тоже приходится потратиться. Но очень оперативно приезжает грузовичок и увозит старье. Остальное пойдет в антикварные магазины. Я вызываю специалиста на дом. Он оценивает мебель, зеркала и кое-какую посуду. Понятное дело, самые хорошие предметы я оставлю для гостиницы. Отдаю лишь то, что не жалко. Получается неплохая сумма, хоть и заниженная. Но антиквары — такие антиквары. причем во всех мирах. И, конечно же, я провожу усиленную подготовительную работу. Запоминаю цены, штудирую газеты, хожу на выставки и благотворительные вечера в отеле будущих конкурентов. Поселиться в дорогой гостинице, чтобы изучить внутреннюю кухню, мне не позволяют финансы. Не могу так тратиться. Но я получаю общее представление, в том числе о дизайне помещений. Почти всегда меня сопровождает господин Айсо, взявший на себя роль консультанта. Я, естественно, привлекаю внимание местного общества и притворяюсь, что наслаждаюсь жизнью после развода. По вечерам, запершись в кабинете, я составляю бюджет. В отдельном блокноте у меня подробно записаны все возможные траты. Сумма выходит огромная. Проданный антиквариат немного спасает, но нужно еще. Ночью долго сижу в постели и думаю о будущем. Леди Каприш права. Кто доверит большую сумму денег девчонке, да к тому же с такой репутацией? Но что я еще могу продать? Поворачиваюсь и достаю из тумбочки список со знакомыми бабушки. Тут много полезных людей, но в основном это хорошие специалисты, а не меценаты. Есть повариха, бухгалтер, опытный ночной портье. Я останавливаюсь на имени лорда Рикаса Перкинса. Его часто упоминают в газетах. Он владелец сети ресторанов. Ох, как же неприятно просить. Но мы с Густавом почти закончили бизнес-план, и я явлюсь к ресторатору не с пустыми руками. Утром торопливо завтракаю. Секретарь Перкинса записал меня на ранний час, и я боюсь опоздать. Делаю глоток витаминного сока и встряхиваю свежую газету. И тут с первых строк внимание привлекает знакомая фамилия. Хмурюсь и отставляю стакан, чтобы внимательно прочесть колонку. Светило целительской науки Август Лерион покинул империю Дургар. Причина неизвестны, но журналисты строят версии. Проблемы со здоровьем Целители переманили, он встретил знойную любовь в свои седые годы. И как такое может быть? Почему настолько важное светило обманывало Анну? Понятно, что и тут не обошлось без родственников. В гневе комкую газету. Понимаю, что мне до этих людей не добраться, не восстановить справедливость. Аллерион вон еще и сбежал. Дом оглашает трель звонка. Он усилен магией и прекрасно слышен даже в нашем крыле. Я открою, говорю экономке и прохожу в холл. Распахиваю дверь и вижу незнакомого человека в скучном черном костюме клерка. За его спиной стоят несколько мужчин такой же невзрачной наружности. «Леди Грэхэм», — улыбается клерк, натянутый и лицемерно. «Майрош», — мрачно поправляю я его. «Вас ведь уже предупреждали, что дом аварийный». Он корчится, чувствуя гримасу. Комиссия экспертов быстро осмотрит все и напишет заключение. Но, боюсь, мэрия вынуждена будет попросить вас съехать. В противном случае дело передадут императору. Неприметные личности приближаются и явно намереваются ввалиться в дом. «Миссис Милл», — зову я, — знаю, что экономка поблизости. «Принесите, пожалуйста, постановление экспертов Магнадзора о состоянии дома». Клерк вздрагивает и теряется, но ждет. Его спутники тоже приостанавливаются. Экономка приносит бумаги, и я тыкаю их в нос этому крысу. Он тянется к ним, но я не даю ему выхватить у меня заключение. Отдергиваю руку и разворачиваю документ, украшенный огромными магическими печатями. Они мерцают голубым цветом, и физиономия клерка вытягивается. Дом не разваливается, просто ему нужен ремонт. Я приподнимаю бровь. Будете спорить с решением магнадзора и пожарной службы? Простите, леди Майруш, по-видимому, вышла какая-то ошибка. Клерк с досадой поджимает губы. Как же зол. Но продолжать давить больше не может. Переглядывается с экспертами, и они оперативно покидают территорию. Какая наглость, фыркаю я. Рамер объяснил, что лорд Майрош, скорее всего, подмазал кого надо и купил экспертизу. Не подсуетись я, он бы и до остальных инстанций дошел, не оставляя мне выхода. Совсем не хочется ехать к Перкинсу в растрепанных чувствах, и я поднимаюсь в спальню, чтобы перевести дух. Умываюсь, наношу легкий макияж. Переодевшись в скромный, но элегантный бежевый костюм, подбираю к нему сумочку и натыкаюсь взглядом на малахитовую шкатулку, стоящую на комоде. Откидываю крышку и достаю золотой ободок который вдруг вспыхивает огнем в моих пальцах. Вот же растяпа. Забыла вернуть кольцо Рему. Не знаю, какой силой обладает артефакт, но он символ моей принадлежности мужу. Ведь драконы дарили родовые кольца своим истинным. Боже, но ну не искать же его специально ради кольца. Хотя... Отправлю артефакт завтра с посыльным. До встречи с Леди Каприш у меня как раз есть немного времени. К дому лорда Перкинса я подъезжаю в Кэби. Сердце чуть ли не об бьется, Так боюсь попасть в просак. Что ответит мне приятель, бабушке Глэдис? Рэм грехом. Рэм не выносил загородный особняк матери. Как, впрочем, и все эти сонные курорты с их размеренным укладом. Время тянется, как резина. И он смотрит на напольные часы с кукушкой, поглаживает большим пальцем ножку бокала. Мать разливается соловьем перед лордом Саеном и его дочерью Эвой. Отец сдержан, но Рэм понимает, как он радуется в душе. Выгодная сделка сотрет с репутацией семьи историю его скандального брака. Денег у Саенов нет, но драконьей крови предостаточно. «Такому солдафону, как ты, Рэм, позволено совершать ошибки», — снисходительно сказала ему мать часом ранее. Теперь же время все исправить. Эти слова его рассмешили. Леди Грэхом не знала, что он планирует податься на восток, туда, где жизнь кипит, где люди и драконы балансируют на грани. Когда смерть, не переставая, дышит в затылок, смеется в лицо, обнажая нервы. Там все настоящее. Его Анна тоже была настоящей, как ему казалось. Никогда он не разочаровывался так сильно. Он переводит взгляд на невесту. Типичная кукла, идеальная, с фарфоровой кожей и платиновыми волосами. Эва смотрит на него щенячьими глазами, и он пытается считать ее эмоции, но их, кажется, нет. Одно сплошное лицемерие. Это какой-то бесов ужас. Вы любите музицировать? спрашивает он первая, пришедшая в голову. Обожаю. Щеки невесты наливаются густым румянцем. А я не люблю, когда в доме играет музыка. Говорит он сущую правду. Он не любит. Только если Анна заведет свой граммофон, который он купил ей у самого лучшего артефактора в Торне. А она оставила подарок, съехав в особняк. Грудь сдавливает тупой болью. Для него она больше не станет крутить пластинки. Она снова сменила маску и теперь откровенно смеется над ним. Опять обманы и непонятные игры. Я не музицирую в доме. Невеста одаривает его очаровательной улыбкой. Он щурится и задает новый вопрос на обум: «Любите котов?» «Обожаю». «А я терпеть не могу», — говорит он и ждет. «И я не люблю, простите». Эва слегка бледнеет. «И собак не переносите?» Он наклоняется к ней, смотрит в глаза. «Я... Рэм!» — восклицает мать и пытается спасти ситуацию. «Это он так ухаживает, Эва!» Отец девушки не подает вида, что что-то не так. Он хочет продать дочь повыгоднее и отправиться в ближайший кабак тратить деньги. Невеста глупо улыбается, и Рэм давит досаду. И как с ней быть? В голове только нецензурщина. Наверное, никак. Не получится ничего. Мысли раз за разом возвращаются к Анне. Ему сообщили, что она постоянно мелькает с этим портье. Обошла все отели в городе. Рэм не хочет унижать Анну грязными подозрениями, но его разрывает от ревности. Дурацкое неконтролируемое чувство, которое его отравляет. И целитель Лэрион внезапно переехал в другое государство. Надо его как-то достать. Узнать, он обманывал Анну или они действовали вместе. Она сменила перед ним множество обликов. От испуганной и очень красивой девушки на причале Долживые истерички. В такие моменты она напоминала свою мать, которую они навестили однажды еще в начале их брака. А сейчас перед ним очередной образ. На сей раз настоящий. Он сам не замечает, как сжимает хрупкую ножку бокала слишком сильно, и хрусталь крошится. «Рэм!» — мать всплескивает руками. С подозрением смотрит на него. Когда гости уходят, она заводит привычную шарманку. «Забери родовое кольцо у Анны. Оно должно быть у Эвы». «Родовое кольцо можно подарить только один раз», — отвечает он. Они стоят на террасе, и Рэм смотрит в ночное небо. Он опустошён и зол. Хочется вернуться в Торн и найти бывшую жёнушку, посмотреть ей в лицо, узнать, что она такое на самом деле. Ведь он почти спокойно прожил этот год и снова на вождение. Рэм. Леди Грэхэм шокирована. Эва родит тебе детей. Я сама напишу Анне и потребую... Он оборачивается к матери. Даже не думай. Говорит рисковато. Ты все еще ее не забыл. Леди Грэхэм всхлипывает и обиженно поджимает губы. Все еще считаешь ее своей. Кольцо ⁇ прощальный подарок Анне. Он старается говорить мягко и не пугать больше мать. Только ее я любил. «Как же я ненавижу эту вертихвостку!» — шипит она, но Рэм заходит в дом. Расслабляет узел галстука, который словно душит. Его сердце горит огнем, и с этим ничего невозможно поделать. Он сам отпустил Анну на свободу. Она снова его провела, оставив помирать от тоски и голода.